Глава вторая. Вперед за мечтой. Майя задала программу навигатору, положила на соседнее сиденье удобную дорожную сумку, затем включила свою любимую музыку, соответствующую ее сегодняшнему настроению. Все, к путешествию за своей мечтой готово, а в то, что оно служится удачно, Майя очень хотела верить. Когда она накануне вернулась домой, то долго потом не могла уснуть. Включила телевизор, там шел праздничный концерт. Майя достала из холодильника открытую бутылку красного вина и уже приготовила бокал, но тут вспомнила, что завтра ей нужно садиться за руль. Бутылка благополучно была убрана назад, а бокал заменила чашка ароматного чая. С вечера она зашла в интернет посмотреть, где находится это Рождественно. Оказалось, это не деревня, а село. Находится оно в ста километрах, где-то в лесной глуши. Но Майю это не остановило. Настойчивое желание обрести наконец свое женское счастье толкало ее вперед. Поэтому, пробудившись чуть раньше обычного, Майя стала собираться. В сумку положила термос с чаем, несколько бутербродов и плитку шоколада. Из одежды не брала с собой ничего, в ее планы не входило ночевать в Рождествено. «И если все сложится удачно, вечером я уже буду дома», — так рассуждала Майя. Аркаша обещал позвонить накануне, но, как и предполагалось, забыл об этом. Что ж от него ожидать? Человек семейный. Не то все это, не то. Майя прекрасно понимала, нужно не чужое счастье разбивать, а собственное создавать. И вот в погоне за счастьем она отправилась в путь. Дорога была снежная, но в городе ее чистили. А когда Майя выехала за его пределы, тут начались трудности. Южный выезд был переполнен, столько ДТП Майя давно не видела. Видимо, все так спешили поскорее уехать из города, что забыли о том, что на трассе могут быть и другие автомобилисты. Пришлось постоять в пробке, а снегопад усиливался. К вечеру обещали сильный мороз. Прекрасная зимняя погода, но не для того, кто отправился в путешествие. Впрочем, мая не унывала. Примерно к середине дня пробка рассосалась, и мая смогла продолжить путь. Рождественно встретила ее неласково. Холодный ветер взметал снег, бросал его в лицо. Но на удивление прохожих на улицах было много. Волшебный источник на карте обозначен не был, и Майе пришлось выйти из машины, чтобы спросить у местных жителей, где он находится. Некоторые с удивлением смотрели на симпатичную блондинку в красной куртке, которую прежде здесь не видели. Но когда она стала спрашивать про источник, понятливо закивали. «Как же не знать? Наш источник очень популярен. К нему все приезжают, чтобы желание загадать. Вон там он, на горе, недалеко от храма». И местный житель указал рукой направление. «Примерно километр отсюда. Лучше идти пешком. На машине не доедете, в сугробах застрянете, потом вас не вытащим». — А что нужно делать у источника? — спросила Майя. — Да, ничего особенного. Загадывайте желание, потом зачерпывайте воды, три раза пьете и умываетесь. Вот и все. — А когда оно сбудется? — Да, в новом году и сбудется. Обычно это скоро происходит. Идите, девушка, идите. Все у вас будет хорошо. Приятно было услышать свой адрес обращения «девушка». Майя любила комплименты и пожелания местного жителя ее приободрило. Она оставила вещи в машине и направилась в сторону храма. Взбираться на гору, на самом деле это был небольшой холм, но почти отвесный, оказалось делом нелегким. Каблуки проваливались в снег. Майя боялась, что они вообще там останутся. Ветер трепал волосы. Но еще у подножья, заметив, сколько наверху людей, Майя поразилась. Источник действительно пользовался популярностью. Не случайно вокруг него собралась целая толпа. А еще здесь, оказывается, надо занимать очередь. «Товарищи, товарищи!» — кричал кто-то, кого Майя не видела. «Пожалуйста, займите свои места. Не надо лезть без очереди. Воды на всех хватит». похоже на аттракцион — подумала Майя и поинтересовалась, кто здесь крайний. Крайним оказался пожилой мужчина. Он оглядел Майю с головы до ног и довольно заулыбался. — А вы, девушка, здесь одна? — поинтересовался он. — Нет, я с мужем, — быстро сказала Майя. — А здесь что забыли? Сюда обычно незамужние приезжают. У меня другое желание. — А, ну... — Тогда понятно, — протянул мужчина. Что ему стало понятно, Майя уточнять не стало Очередь продвигалась медленно, стоять было скучно. Майя стала смотреть по сторонам. Старый, частично разрушенный храм стоял на вершине холма. Его, видимо, пытаются восстановить, но зимой работы прекращаются. Остаются только строительные леса, а по другую сторону холма бежит река сейчас уже скованная льдом, а здесь красиво и очень ветрено. Когда подошла ее очередь, Майя успела порядком замерзнуть и едва не потеряла бдительность. — Девушка, ну что же вы? — позвал знакомый пожилой мужчина. — Очередь свою проспите, так и муж вас ждать устанет. — Действительно, — подумала Майя, — я ведь за мужем сюда и приехала. И она подошла к источнику. Он был самым обыкновенным на вид. Такие чуть ли не в каждой деревне можно найти. Но волшебным считается именно этот. Она нагнулась, зачерпнула воды и только приготовилась пить, как вспомнила, что забыла желание загадать. Стоп! А чего же я хочу? Ну, конечно, хочу в этом году... Встретить мужчину своей мечты и выйти за него замуж. — Поторопитесь, девушка! Сзади ее уже подталкивали. Солнце садится. Майя трижды зачерпнула воды и трижды выпила. Обычная водичка, приятная на вкус и холодная, как бы не заболеть. А еще надо умыться. Майя аккуратно провела мокрой ладонью по щекам. Будем считать, что этого достаточно». И тут, в отражении воды позади себя, она увидела мужчину. Это было так неожиданно, что Майя, не удержавшись, вскрикнула и тут же поскользнулась на льду. «Сейчас упаду!» — закричала Майя, и тут же свалилась на чьи то крепкие, ловко ее подхватившие руки. «Не торопитесь с выводами!» — услышала она голос. Маю поставили на ноги, и она, наконец, смогла обернуться, чтобы посмотреть на своего спасителя. Сероголубые глаза смотрели на нее из-под густых бровей, светло-русая борода выбивалась из-под ворота какого-то древнего пальто. На голове его была огромная шапка, руки спрятаны в рукавицы, ноги обуты в высокие сапоги. «Забаррикадировался основательно», — подумала Майя, а мужчина смотрел на нее и улыбался. Улыбка у него, надо сказать, была очень дружелюбная. «Это вы меня подхватили?» — спросила Майя. «Спасибо, что не дали упасть». «Ну, я думаю, с вами ничего бы страшного не случилось», — заметил мужчина. «Только очередь бы задержали» и почти сразу отвернулся. Майю задело такое невнимание к ее персоне. Как же так? И что ей теперь, уходить? А в храме вы были? Ах, так он хочет продолжить разговор. Ну что ж, нет, не была. Он же разрушенный. Не совсем так. Хотите войти внутрь? Майя быстро прикинула. Вряд ли это безопасно. Пожалуй, откажусь. Это ваше право. Мужчина, кажется, не переставал улыбаться. Храм восстанавливается постепенно, но этим летом, я думаю, мы ускоримся. Так вы участвуете в строительных работах? Иногда, в свободное от других дел время. Хочется, чтобы родное село, наконец, облагородилось. А вы сюда зачем приехали? Только чтобы источник увидеть. А откуда вы знаете, что я приезжая? Это сразу видно». Вы выглядите, как типичная городская жительница. К тому же я хорошо знаю местных и с каждым лично знаком. — А городских, похоже, не жалуете, — скептически заметила Майя. — Как вам сказать, в городе тоже живут люди, только здесь все как-то проще. И давно вы здесь? Врождественно, считай, с самого рождения. Неужели в город никогда не тянуло? Майя не знала, верит ли этому человеку. Вроде говорит просто, складно, но ведь она его совсем не знает. Майя не привыкла доверять незнакомцам. В городе я пожил свое время, когда учился в техникуме. Потом окончил и вернулся сюда. Скучно там, мне не понравилось. — А, так он технарь, — разочарованно подумала Майя. — Ну, куда мне с ним, с моими двумя высшими? А вслух она сказала, «Что ж, благодарю вас за приятную беседу. Мне пора возвращаться домой в столь нелюбимый вами город». И она, не дожидаясь ответа, стала спускаться с холма. «Будьте осторожны», — сказал ей вслед мужчина, — «на дорогах скользко». «Как будто я сама не знаю», — проворчала Майя. Настроение почему-то начало портиться. И она подозревала, что дело было именно в этом мужчине. Вроде неплохой с виду, но уж очень он простой. Разве такую пару искала она для себя? Ей бы городского, умного, образованного, при хорошей должности. Это что за кавалер? У него даже образования высшего нет. И село свое любит, а в городе жить не хочет. Нет, такое совсем не годится мая не удержалась, упала и остаток пути проехала сидя. Скатилась она прямо под ноги какому-то прохожему с собакой. Тоткнула сей мордой в лицо и весело лизнула нос. У Майи слов не нашлось от возмущения. — Нет уж, хватит мне на сегодня, — решила она, поднимаясь и отряхываясь. — Пора выбираться из этого рождествена. Она достала ключи и открыла машину. Замерзла совсем. Надо прогреть. Она попыталась включить зажигание, но лампочки на приборной панели почему-то не загорались, как это обычно бывало. Тогда Майя подошла к капоту и вдруг увидела, что он неплотно закрыт. Ужасная мысль посетила ее. Неужели, пока она добиралась к этому источнику, Майя открыла капот, и обнаружила, что аккумулятора нет. Все, приехали.